Глава На свою дачу Фёст с командой возвратились благополучно. Никто их бесшумного скольжения по реке не заметил, все внимание не слишком многочисленных в это время обитателей прибрежных поселков было привлечено звуками боя и высоким пламенем пожара. Секонд, Мария, Марина и Людмила встретили их, как случайно выживших героев. Слишком уж большой шум они подняли. «Даже здесь слышно было, будто батальон воюет», — сказал ляха второй, довольный, что все закончилось, и кроме царапины Инги никаких потерь. «А шашлыки готовы?» — демонстрируя и выдержку, и чувство юмора, спросила Анастасия. «Чуть-чуть не подгорели», — в тон ответила Людмила. «Шашлыки еще немного подождут, господа офицеры», — сказал Фест. «Десять минут на все. Мотор с бота снять, протереть, слить бензин. Убрать в дальний угол можно каким-нибудь мусором притрусить. Словно к нему год не подходили. За полчаса он остынет». Не придерешься. Воздух из лодки спустить, ее у огня подсушить. И тоже в сарай, отдельно и подальше. — Думаешь, кто-то проверять будет? — удивился Секонд. — У вас, может, и не стали бы. А у нас? — Хрен его знает, товарищ генерал-лейтенант. Эту присказку из уст аналога Вадим слышал неоднократно и всегда в разных вариациях. «Дальше девушки и дамы», — сказал Фест, неизвестно зачем, проведя такое разделение среди ходивших с ним валькирий, форму, оружие тоже в подвал. Там есть люк в полу, Вяземская знает, керамический. Никакой металлоискатель не возьмет. Затем быстренько, но тщательно моемся с применением специальных косметических средств, чтобы ни следа порохового дыма или почвы из того же участка ни на ком не осталось. Переодеваемся в самые легкие и соблазнительные из имеющихся у вас туалетов и к лу. Ох, и осторожный же ты! В словах Секонда Фесту послышалось некоторое осуждение. Неужели Конан Дойла не читал? Или Рассел, рассказик? Рутинная работа. Если тому-то в голову придет к нам придолбаться, долго отмазываться придется. Возможно, и со стрельбой, а мне надоело. Мог бы своим приятелям в больших чинах прямо сейчас позвонить. Прикрыли бы. Но опять лишняя засветка. А если сейчас не наши люди всей силой навалятся, мало не покажется. Тем более президент уверен, кого надо вздрючить, уже успел. В свете последнего разговора. У нас при всех негативах спецы еще встречаются, упаси бог. Особенно если генерала МГБ и взвод спецназовцев неподалеку завалили. Подворный обход верником начнут. Так одно дело полупьяные эфемерные создания в просвечивающих сарафанчиках на голое тело им явятся. Совсем другое — отчетливые девки с горящими глазами, грязью под ногтями и пороховым нагаром на щеках. Музыку подходящую заводим, всем грамм по двести крепкого или по бутылке вина, кому чего нравится прямо сейчас. Посуду пустую полную сколько есть на стол. И тут же, подавая пример, разлил валькирием по полстакана жутко дорогой для самых отвязанных любителей понтов, выпускаемой водки. Обыкновеннейший спиритус этиликус, известным способом разбавленный, хорошо эти не водой из-под крана, зато эксклюзивные бутылки из самой Франции. Давайте, девчата мои дорогие, спасибо вам за все. Главное, что не подставились. Усложняешь ты все-таки, с сомнением сказал секонд, проглотив свою порцию, и оказался неправ. Минут через сорок. Когда вся компания ненаигранно веселилась, ела сочные шашлыки, запивая их хорошим вином, под приятную и довольно громкую музыку из расставленных вокруг беседки колонок, у ворот грубо загудел мотор УАЗа. Требовательно крякнул сигнал. — А я что говорил? — сказал Фест, вставая. — Люда, со мной. Остальным без команды в разговор не вступать. Вяземская, одетая именно так, как он приказал на самой крайней грани приличия, разбросав волосы по плечам и изображая умеренную, непреследуемую законом степень опьянения, пошла следом на шаг сзади, с трудом ухитряясь не провалиться высоченными шпильками в щели между каменными плитками. Ляхов открыл калитку, демонстративно держа пред собой мощный травматический пистолет. — Кто тут и какого? Уже два ночи. До семи утра имею право никого не пускать. Это он начал говорить, увидев перед собой милицейского старшего лейтенанта и двух людей в штатском, чуть позади него. — Чего вам? — Постойте, — махнул расслабленной рукой, свободный от оружия. — Вы наш участковый, что ли? Чем могу служить? — Так точно, старший лейтенант Семиколенных. А вы? — Доктор медицинских наук, магистр парапсихологии Ляхов Вадим Петрович. В настоящее время хозяин этой дачи, подчеркнуто вежливо, раскланялся Фест. «Чем могу служить?» — повторил он. «Вы это, Вадим Петрович, пистолет опустите, если не трудно», — сказал мужчина слева от участкового. «Разрешение, кстати, имеете?» «Все непременно». «И на пистолет, и на шесть стволов нарезного охотничьего оружия, только винтовки в Москве и разрешения в Москве, а на это он повертел копии беретты, стреляющие, кстати, очень тяжелыми резиновыми пулями, шагов с пяти в голову на насмерть. При мне. Как же иначе? Ученые? Пойдемте, предъявлю. Только сначала тоже представьтесь». Людмила, не вникая в суть разговора, начала чесать комариный укус намного выше выставленной вперед коленки. — Несущественно, — ответил спросивший, переместив взгляд с пистолета на гораздо более привлекательный объект. — Так что вы хотели? Несколько жестче спросил Вадим участкового. Сейчас он изображал человека, балансирующего у грани патологического опьянения. Вроде бы полностью адекватен, способен поддерживать разговор, держаться на ногах, но чуть-чуть сверху или отрубится в секунду, или начнет творить невообразимо что, не отдавая себе отчета. — А то у нас баранина остывает. Она, баранин, имеет отвратительное свойство остывать быстрее, чем надо. — Тьфу ты! — шлепнул он себя ладонью по лбу. — Да что мы тут стоим? Заходите, по стопарику-то другому примите. И дальше? Собачья работа ночью по улицам таскаться. И ради чего? — спросил он с интонацией Сократа. — Очередного поросенка у Солодухина украли? Или пацанва на танцах передралась? — — Да, простите, заболтался я. Вчера три лекции прочел. Никак не могу остановиться. Так пошли, там все и расскажете. Постараюсь быть всемерно полезным, — он подавил и коту, — нашим родным правоохранительным органам. Вяземская убила на щеке очередного комара и тут же, изящно изогнувшись, занялась щиколоткой. При этом из выреза сарафана наполовину выскользнула слишком роскошная при общей стройности девушки грудь. Дав приезжим две секунды полюбоваться на чудо природы, он рывком за плечо заставил люду выпрямиться и поддернул вверх кружевную оторочку, тоже мало что скрывающую. Извините, господа. Мило, иди во двор. Обещал, что здесь комаров нет, капризно сказала Вяземская, словно не заметив легкого казуса. А их тучи. У костра не будет. Иди, иди, подтолкнул ее Фест. За забором очень вовремя пронзительно засмеялись сразу три девушки, как будто услышали явно неприличный, но смешной анекдот. — Вы в последние два-три часа чем занимались? — спросил участковый, догадавшийся, что ловить здесь нечего. — Хозяин с компанией пьют настолько давно и упорно, что даже молоденькая девчонка, что называется, взюзю. Однако явно старше восемнадцати ничего здесь не пришьешь. Они не то чтобы пять километров, они и сто метров до соседней дачи по прямой не дойдут. Да в таких обалденных босоножках. Если только правда заглянуть на огонек, стакан накатить. Увы, соседи... На милицейском сленге соседями называют сотрудников МГБ. По странной географической аномалии очень часто конторы располагаются очень близко на соседнем углу или через дорогу. Что здесь первично, что вторично, требует специальных исследований. Увы, соседи не позволят. Может, завтра с утра? Познакомиться поближе. На участке душевных жильцов не так уж много. А этим самым и занимались. «И сейчас занимаемся. У нас, знаете ли, помолвка. Еще раз прошу, заходите. Кто вас проверять будет, сколько опрос местных жителей продолжается?» «А стрельбу слышали?» «Мы пьяные, но не глухие», — твердо сообщил Фест. «Нельзя не услышать. Сразу подумали, хорошо люди свадьбу отмечают. Горцы, наверное, или развод. Недавно и такая мода появилась. Минут сорок салютовали». А машин мимо вас не проезжала, да кто же знает, смотря какие машины, вашу сразу услышали, а Ауди, допустим, проскользнет, не заметишь. Откровенно говоря, после десяти вечера ни одной не слышали. Фест задумчиво посмотрел на старшего лейтенанта. Так, может, присядете с нами на полчасика? Идея затащить за свой стул участкового не оставляла его отуманены алкоголем разум. — Не последний раз видимся, чтоб и дальше по-хорошему. — Спасибо за приглашение, — улыбнулся участковый, делая в памяти отметку. — Дела делами, а в свободное время отчего к хорошему человеку не заглянуть. Одним словом я вас прошу, что-то подозрительное случится, сообщайте немедленно, через ноль-два. Здесь со мной сразу соединят. И мой совет на такие игрушки, — он указал на пистолет, — не полагайтесь. Вреда от них больше, чем пользы. Да это как сказать. Видимо, тон его каким-то образом изменился, и один из штатских снова вскинулся, нечто одному ему понятное почуяв, но ничего не сказал, молча полез в заднюю дверцу. Уаз рыкнул, пробуксовав в песке, и рванулся в лесную темноту. «Новый актер», — сказала Людмила, когда за ними захлопнулась калитка. «Магистр парапсихологии, читающий лекции полудюжине голых студенток». «Ты не хуже. С комарами блеск. Я, честно сказать, на такие ножки и позы верняком бы засмотрелся. Уже не о задании б думал, а соображал надеты под сарафаном трусики или так обходишься. Вот только глаза научись прятать. Те, может, и не заметили, но...» «Зыркало ты чересчур по-трезвому. Хорошо ночь. Днем умный опер мог бы и просечь. А какая разница, постороннему, есть под сарафаном трусики или нет?» — спросила Людмила с интересом, как бы продолжая занятия по практической психологии. «Да черт его знает!» — честно ответил Вадим. Но, как правило, парней, особенно до тридцати, эта проблема основательно волнует. Хотя и вправду, какая разница, один слой материи, два или три, если тебе лично в любом варианте ничего не светит. Пока они не вышли на освещенное пространство, Люда, словно в продолжении темы, обняла его несколько раз, слегка даже агрессивно поцеловала. «Спасибо, что ты такой». Она впервые назвала его на «ты». Спасибо, что живой вернулся. Девчонки рассказали как ты там. Они все теперь за тебя в огонь и в воду. А если хочешь, я всегда с тобой буду. Вот и меня, наконец, кто-то полюбил. Грустно и непривычно, радостно. — подумал Фест. Всегда понятие растяжимое, — сказал он, отрываясь от невыносимо притягательных девичьих губ и всего остального, что теперь вдруг снова стало совсем не тем, что он небрежно прикрывал от глаз оперов. Совсем не тем. К столу они подошли порознь на приличной дистанции. Вяземская не хотела, чтобы подруги раньше времени что-то узнали. Анастасия, ладно, сама призналась, что Уваров сделал ей официальное предложение, и она его приняла. У нее пока ничего подобного. Человек, с которым она возмечтала сойти с судьбой... Совсем не то, что подполковник Уваров, и не тот, что его брат-близнец, с ним очень легко и просто было чувствовать себя на Волгалле, поразительно другой, словно бы намного старше, суровее, жестче, и время вокруг не то. О том, что избранному ею мужчине едва перевалило за тридцать, она не подумала, зато сумела почувствовать, что при всей своей жесткости и нежнее тоже. Возможно, именно поэтому. Испугался? Благодушно спросил Фесту Секонда, сделал несколько больших глотков коньяка, стянул зубами шампура кусок, не успевшего остыть мяса. Совершенно как артист Смирнов в короткометражке Напарник 1966 года выпуска, который никто, кроме него, в этой компании не видел. А зря. А ничего, как видишь, обошлось. Спасибо, Людмиле. Ты бы и не испугался? Тихо спросил Сэконд. Фёст его понял сразу. Как его самого поняла Людмила, милая Люда. «Как тебе сказать, не осуждаю в твоем положении, то есть в чужом до последней гайки непонятном мире, какой бы ты ни был геройский-разгеройский солдат. Испугаться можно, иногда и нужно. Страх для того и придуман. Вопрос, чего пугаться?» Впасть в несоответствие перед поверившим в тебя коллективом, пожалуй, а физически — нет. Отстрелялись бы, с боем пробились, до дома доехали. Только в этого лейтенанта участкового стрелять я бы ни в коем разе не стал. Глаза у него честные. А жизнь — не приведи бог. Оклад клад — тысяч двенадцать, а на чай и сотню далеко не каждый даст, и не у каждого он возьмет ферст почувствовал, что его понесло совершенно не туда: бесконечно длинный день, занятия с девушками, встреча с Валовичем, бестолковая дискуссия с президентом, бой, в котором, признаться, он выжил лишь чудом, нарушив все предварительно данные самому же себе обещания, и после этого едва не пол-литра крепкого, почти без закуски. Чего же ждать? Хорошо, попросту не развезло. Вполне он еще держится практически. В норме и в состоянии младшего братца поучать. Вот если бы меня там, на даче генеральской, убили, вот тогда вам худовато пришлось бы. Не захотел бы я на твоем месте и в твоем положении оказаться. Но раз я снова выжил, нечего здесь комплексовать. Тебе. Если твой мир зоопарк, а мой подлинные джунгли, о чем речь? Я вот хотел по благодарность. Перед строем объявить, повинуясь его взгляду, девушки дружно встали. В кителях с погонами, в форменных юбках, высоких сапогах они выглядели бы куда воинственнее, но и в платьицах с босоножками тоже вполне ничего. Фест жестом велел секунду налить всем, у него самого в чарке уже было, недопитая. Раза три он только губы мочил, сам выпрямился, ухитрившись не качнуться, вздохнул и сказал. «Не обладая никакими дисциплинарными и прочими правами, только от себя лично, а может и не от себя, а от всего становящегося для нас близким мира, который мы вдруг вздумали спасать, хочу объявить эту благодарность». Сам подтянулся, сдвинул каблуки. Под поручиком, а по местным лейтенантам Вильгеминовой Волынской Витгефт, Вирон, за мужество и героизм, проявленный в боевых действиях, под поручику Вяземской за выдержку и тактическое мастерство в сложной оперативной обстановке, Варламовой и Верещагиной, за тыловое обеспечение очень непростой операции. «Сам я ничем государственным вас наградить не могу, а негосударственное каждый из вас завтра получит. Надеюсь, что господин полковник Ляхов на своей стороне что-нибудь придумает сообразно должностным возможностям. Проще говоря, спасибо вам, девочек, чтобы я без вас. А теперь забыли абсолютно все и гуляем до утра. Танцы и тому подобное». С все получилось хорошо. Девушки, поголовно влюбившиеся в своих командиров, а как иначе, может быть, после случившегося, да еще, согласно приказу, одетые абсолютно символически, немножко страдали. Пятерым из семи, чувствуя на теле желанные руки, отчетливо знать, что ничего другого не будет. Каково? Все они хорошо знали Вадима Петровича Второго, для них Первого. И его жену Маю Васильевну, что на палубе Волгаллы, что на пляже за лишний неслужебный взгляд, брошенный любой из них на своего мужа, одаривала таким ответным, желающих перешагнуть черту не нашлось. Тут вдруг объявился его брат-близнец, неженатый и очень спокойный, слегка меланхоличный даже. И что? Его мгновенно, никто даже сообразить не успел, как именно и когда, окрутило... Людка Вяземская, самая тихая и неприметная все последние пять лет в лагере Даяны, Казалось бы, что в ней? Всей разницы, цвет глаз, размер груди. На один номер больше, чем у всех, кроме Инги, у нее второй и только-то. Рост, фигура, ноги, не говоря о прочем, одинаковые, но каждый видно. Она не Вадима Петровича Второго, а по внутреннему счету братьев. Феста, значит, ей за что? Посматривает через каждые десять от силы двадцать секунд мгновенно из-под ресниц и снова отворачивается, но долго вытерпеть не может. Да и он, хоть и сел специально на другой конец стола, уделяя внимание и Маше Варламовой, и Марине Верещагиной без намеков по дружески, то за ручку невзначай беря, то по плечам поглаживая, танцевать чаще всех приглашая наверное, потому что в бой не взял, все равно на Вяземскую смотрит. Даже с любой из девушек танцуя, то и дело на свою пассию оглядывается, словно боится, что убежит куда-то, ладно, хватит об этом, всего не перескажешь и ничего не исправишь».